Хотя его манеры выражаться выдавали в нём человека образованного в общепринятом смысле этого слова, было в ней нечто такое, что должно было, как он, видно, считал в душе, придать его словам особую значительность, учёность и даже региональность, увлекательность. В глазах как Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто сидел за ними, если они слушали их разговор, он искоса глянул на Тедди и улыбнулся. А в каких вы взаимоотношениях с погодой, спросил он? Нельзя сказать, чтобы его улыбка не относилась к собеседню, как однако при всей её открытости, при всём дружелюбии, он как бы предназначал её самому себе. А вас никогда не смущали загадочные атмосферные явления? продолжал он с улыбкой. Не знаю, я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду, сказал Тэдди. Молодой человек расхохотался, запрокинув голову. Прелестно, восхитился он. Кстати, меня зовут Боб Никколсон. Не помню, представился ли я вам тогда в гимнастическом зале. Ваше имя я, конечно, знаю. Тэдди слегка отклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт. Я смотрел оттуда, как вы пишете, сказал Николсон, показывая наверх. Клянусь богом, в этой увлечённости было что-то от юного спартанца. Тэдди посмотрел на него. Я кое-что записывала в дневник. Николсон улыбнулся и понимающе кивнул. Как вам Европа? спросил он непринуждённо. Понравилось? Да, очень благодарю вас. Где побывало ваше семейство? Неожиданно Тедди подался вперёд и почесал ногу. Знаете, перечислять все города это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично. Он снова сел прямо. Адольф всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда в зале, что мне нужно было дать там интервью. В первую очередь в Эдинбургском университете. Нет, насколько мне помнится, Вы ничего не говорили, заметил Никлсон. А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде? Ну и как всё прошло? Помурыжили вас? Простите, сказал Тедди. Как всё прошло? Интересно было? И да, и нет ответил Тедди. Пожалуй, мы там немного засиделись. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом, но должны были подъехать люди из Стокгольма и из Инсбрука, познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться. Да, жизнь людская такова. Впервые за всё время ты депристольно взглянул на него. Вы поэт? спросил он. Поэт? переспросил Никльсон. Да нет, увы, нет. Почему вы так решили? Не знаю, поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они любят навязывать эмоции тому, что лишено всякой эмоциональности. Николсон, улыбаясь, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками. Мне всегда казалось, что в этом-то как раз и состоит их ремесло, возразил он. Разве в первой очереди не с эмоциями имеет дело поэт?